Глава восьмая Одежду Ричарда, Рэй и Элая разделили между собой. Самого, основательно избитого Гринривера, засунули в протоку на задах посольства. В итоге обиженный графёнуш ушел спать в здание, перелезая через груду обломков. Там он рухнул на истлевший старый матрас и погрузился в сон, больше напоминающий забытьё. Проснулся он через несколько часов с дикой головной болью. В комнате было душно. Гринривер подошел к запыленному окну и распахнул его. В лицо ударил влажный ветер, пропитанный густыми ароматами цветов и прели. Ричард вдохнул полной грудью, поперхнулся, и его стошнило. «Доброго утра, сэр Ричард! Как вам погодка?» Жизнерадостно поприветствовал молодого человека репортер. Несмотря на разбитое лицо, он был весел и отвратительно бодр. Рэй и Элая перебирали вещи, что-то выкидывая за границу участка, а что-то откладывая. Спасти удалось не так много. Оружие и запасы спиртного не пострадали. Сохранилась посуда и фляги. Все остальное оказалось безнадежно испорчено плесенью. Взрывчатка проросла светящимися гифами неизвестного имперской науки гриба. Ее отложили в сторону и старались без нужды не трогать. Слишком уж необычно выглядела. Илай громко и нецензурно ругался, глядя на погибшие книги. «Мистер Салих, у меня к вам большая просьба». Ричард разглядывал кровавый след на стене. «Да, Ричард», — отозвался Рэй, который как раз уселся на скамью и достал точильный камень. У его ног лежал топор и длинная мачете. «Кажется, вчера вы мне повредили внутренние органы, внутреннее кровотечение и все такое». Ричард осмотрел свое тело, покрытое живописными кровоподтеками. «Да без проблем». Рэй поднялся, взял топор и с силой швырнул его в нанимателя. С гулом оружие влетело в окно, сделав один оборот. С раскроенным черепом графенуш рухнул в комнату. Кровь полилась на пол, а из углов к Ричарду жадно метнулись густые чернильные тени, игнорируя потоки льющегося из двери света. Тени жадно пили кровь, на полу конвульсивно дергалось тело. Топор врубился аккурат посреди лба, и выпученные глаза касались блестящего лезвия. Агония быстро закончилась, и кровь потекла обратно, впитываясь в мертвое тело. Тени дернулись, их затягивало вместе с кровью. Что-то тонко завизжало, здание затряслось. Ричард поднялся с пола. Выглядел он плохо. Глаза залиты чернильной тьмой, по телу вздулись черные вены, золотистые волосы стали пепельно-серыми. Молодого человека согнуло, и он закашлялся, после чего поднёс руку к лицу, рассматривая ладонь, испачканную чем-то черным. «Мистер Салих, что-то пошло не так. Не будете ли так любезны?» просипел воскресший, выглядывая из окна. «Топор верни!» «Ага, сейчас!» На землю рухнуло оружие. Рэй потянулся, подобрал топор и вернулся на исходную позицию. Снова гудение и чавкающий звук. В этот раз топор попал молодому человеку в грудь. Умирал Ричарда дольше, очнулся с теми же эффектами. В этот раз он выкинул топор из окна и рухнул следом. «Что-то в доме. Пожалуйста, давайте еще раз!» Просипел Гринривер, раздирая грудь. Ричард, для тебя что угодно, радостно отрапортовал Рэй. Топор врубился в череп, разбивая его. А, так лучше. Ричард поднялся на ноги. Эм, глаза черные. задачно протянул Салих, разглядывая нанимателя. Ну что за блядство? В отчаянии воскликнул Ричард, активируя атрибут и всовывая голову прямо в черную сферу. Сфера погасла. Ветер стих. Ричард тонко завопил, сделав лихорадочный вздох. Когда он разогнулся, стало понятно, что у него отсутствуют глаза, и по лицу возникли какие-то провалы. Кровь не текла. Снова взлетел топор. А баги, просипел молодой человек, поднимаясь на ноги. В следующий раз вы бы не могли пользоваться огнестрельным оружием. В этот раз графенуш выглядел нормально, по крайней мере, внешне. «Патроны надо экономить», — нравоучительно ответил Рэй. Лая, а ты чего вылупился?» — поинтересовался Громила у репортера, который застыл на месте, выпучив глаза. «Извините, все никак не привыкну». Через несколько секунд Эджин все же овладел собой и стал способен к членораздельной речи. В этот торжественный момент на территорию посольства вошел вождь в сопровождении пяти соплеменников. «Великая колдуна!» «Пришло твой время, твоя — идти совершать Великая Шляпа!» — провозгласил вождь, разглядывая дипломатический корпус. «А? А зачем — растерянно спросил Илай, который все еще пребывал в шоке. «Наша шамана говорить, что прийти мелкая белобрысый падла и совершать три Великая Шляпа. Надо думать, где делать Великая Шляпа. Наша проводила, ваша творила шляпа. Потом все праздноваем шляпа и жрать бухлища». «Или говори своя раба, чтобы она совершать шляпа, и тогда идем с моя жрать бухлище прямо сейчас. Там простая шляпа сегодня. Раба справился», — объявил вождь, стукнув копьем о землю. Оно сегодня было украшено светящимися кристаллами на длинных шнурках. В кристаллах можно было узнать бывшие амулеты илаи. «Мистер Эджин, если вы намереваетесь принять предложение вождя, то я вам очень советую подумать над тем, как мы к этому отнесемся» прошипел Ричард сквозь зубы, уловив радость на лице репортера. Тот испуганно дернулся. «Моя пойти вместе с моя кукла!» — поспешно ответил Элайя. «В смысле? Я должен лично все проконтролировать!» «Твоя очень серьезная, подходи к своей колдунства!» — уважительно кивнул вождь. «Чего делать-то надо?» — вступил в разговор Рэй, закидывая топор на плечо. Впрочем, его ужинки на аборигенов не произвели впечатления. То ли они изначально использовали другие способы невербальных угроз, то ли залитый кровью человек с топором не воспринимался ими как нечто страшное. С другой стороны, если вспомнить, что водилось в окрестных лесах, есть один пых гора, да? Рядом с пых гора завести змеюка. Он жить в большой горячая, вонючая лужа и портить чак-так. Ваша решай проблема быть великое героя или сдохни. А что будет, если мы не справимся? поинтересовался Ричард, которому пребывание в голом виде не добавляло доброты и вежливости. «Твоя сдохни, а мы ждать новое, падло. Наш шаман всегда говори правда И никогда не ошибайся! То есть дело всего ничего, завалить огромную змею, и мы герои?» радостно уточнил Рэй. «Может, там истинный дракон завелся? О них давно ничего не слышали, но они могли просто спрятаться подальше от людей», осторожно заметил Илайя. «Если там завелся истинный дракон, мы всегда можем посмотреть на него и вернуться в город. Сомневаюсь, что нам можно поставить в вину отказ от битвы с существом, войны с которыми приводили к гибели цивилизаций», — фыркнул Ричард. «Твоя хорошо знай старое слово. Но там нет большая летучий бога. Там большой змеюка». Набганда вступил в разговор, ковыряясь в ухе. «Моя все, сказай. С вами пойти Ибгда и пять сильных охотника. Он помогай найти змеюка и станцевай погребальная танца. Если твоя, сдохни. Великий колдуна, если твой раб, дохни, моя пойти с твоя город и поймай еще сильный воина. У меня есть хитрый плана. А что за плана? — проблеял растерянный Илая. — Потом рассказать. И вождь ушел, кивнув на прощание. — Ну, такая задача по мне. Завалим змею, станем героями. «Элай поделится местными красотками», — многозначительно поиграл интонациями инвалид. Да, «Да, конечно, поделюсь. Меня больше другое интересует. Какая ко всем демонам пых гора? Ближайший вулкан почти в тысячелик отсюда». Ричард подобрал одну из немногих уцелевших тряпок и начал мастерить себе набедренную повязку. «Может, он скрыт в джунглях?» — предположил Рэй, вытирая топор и возвращаясь к процессу заточки. «Разве что с помощью мага-заклятия. Или там выброс дикой магии?» — ответил Ричард, озираясь в поисках чего-то, что можно было бы использовать в качестве обуви. «А тут бывают такие?» — удивился Рэй. «Нет, конечно. Мистер Салих. как вы предлагаете скрыть вулкан? Это ведь здоровенная гора, выплевывающая миллионы тонн пепла. Ее видно иной раз за полтысячи миль». Ричард подобрал остатки ботинка. На его лице отобразилась серьезная внутренняя борьба. В итоге он сел на скамейку и попытался натянуть ботинок. Тот развалился. Ричард тоскливо выматерился. «Может, это не вулкан? Мал, что пыхал тот бедолаг, которого они сожрали», — сделал предположение Эджин. «И там большая горячая вонючая лужа? Сомневаюсь в таких совпадениях». Ричард дёрнул щекой и с отвращением отбросил ошметки ботинка. «Что за истинные драконы? Никогда не слышал». Гигант скрыл усмешку, глядя на страдания нанимателя. «Это легенда», — начал было Элая, но его перебил Ричард. «Помнишь ту светящуюся дрянь, что нас едва не убила в джунглях? Ну? Вот представь, что оно летает, и получишь истинного дракона». Ричард окончательно сник. «А что там местные носят на ногах? Я как-то только сейчас обратил внимание». «Босиком ходят, ноги обрастают мозолями сантиметровыми». «Но это они так с самого детства», — ответил Илайя. Сам он был в ботинках Ричарда. «Мистер Илайя, я понимаю, что ситуация сложилась во многом по моей вине, но если в данный момент мы придем к консенсусу, вы можете стать крайне обеспеченным человеком». Голос Гринривера был предельно мягким. «Думаю, в истории Империи еще ни одна пара ботинок не могла быть продана за полтысячи золотых». Вы, сэр Ричард». «Банковские билеты и кредитные книжки тоже сгнили», — с притворным сожалением протянул репортер, впрочем, на всякий случай прячась за Рея. «Только ваш дипломатический мандат уцелел. Но это гербовая бумага имперской канцелярии. Его изжечь-то проблематично. В конце концов, вы можете предложить подобную сделку мистеру Салиху». Полные недоумения взгляды были ему ответом. Собравшись с духом, репортер натужно рассмеялся и бросил такой же взгляд в ответ. Кажется, бедняга Илая совсем умом тронулся. Эдак скоро он начнет анекдоты травить политические. Инвалид сделался задумчив. Тогда он нас всех под контрразведку подведет. Надо что-то делать. Молодой аристократ явно был озадачен. Ну, торчать тут нам явно еще долго. Если что, потеряем. Авторитетно заявил Рэй. Он все же приступил к заточке оружия. А вы уверены, что это в наших силах? Местные почитают мистера Эджина великим колдуном. Ричард повязал себе бандану. «Я больше не буду», — в отчаянии простонал репортер. Он не был уверен, шутят его спутники или нет. За перепалкой прошло время. «Великая героя!» Херли весело скались вошел на территорию посольства. За ним следовали еще пятеро аборигенов. Рэй помахал переводчику. «Великая радость! Великий колдуна, имей полтора десятка баба!» «Племя один раз ликовать! Сильный семя! Очень, да!» — известил всех проводник с интересом, разглядывая светящуюся взрывчатку. да неприятным голосом потянул Салих. «А мне он говорил про десяток». «Да не помню я, не помню, меня поили!» — простонал репортер, правда, без особого энтузиазма и страха. Видимо, события этого утра изрядно закалили нервную систему. «Пойдем, героя!» «До вечера вернуться и танцевать, и жрать бухлища!» «Ну что, джентльмены, двигаем?» — уточнил Рэй, вскидывая на спину Регину и мешок с патронами. «Минуту...» — Эджин начал нагружать себя своей репортерской сбруей. «Надеюсь, фотоаппарат не заржавеет в этой влажности. Мистер Салех, одолжите мне смазку. Мои запасы истощаются. О, да, смазка — это то, что нужно в общении двух мужчин. Предмет первой необходимости...» С Ричарда свалилась его на бедренная повязка. Доброты ему это не прибавило. Он раздраженно озирался. Вот Илая, запомни, только мистер Гринривер может себя так вести. Если попробую что-то подобное ляпнуть, тебя не поздоровится. Салех подмигнул Эджину. Говорил он приглушенным голосом, так что Ричард не мог слышать разговор. Это потому, что он вам платит, уточнил молодой человек, подпрыгивая. Он нагрузил на себя изрядное количество вещей. «Нет, это потому, что твой попугай собирается уронить на Ричарда какую-то жуткую тварь», ответил Громила, глядя куда-то вверх. Там попугай завис над молодым аристократом. В его лапах билась полумертвая скалопендра. Лапы разжались, и насекомое рухнуло на голову графеныша. И тут же забурилось молодому человеку куда-то под кожу. «Кажется, он тебя защищает», — добавил Рэй, глядя на компаньона. Который страшно заорал и начал кататься по земле, раздирая кожу. А почему он не защитил меня от вас, когда вы меня утром били, уточнил Эджин, впрочем, уже никак не реагируя на агонию Гринривера. Ну, видимо, твоя птица понимает, что я неплохо стреляю. В отличие от Ричарда, только между нами. При нашем с ним знакомстве он не сумел застрелиться, продолжил сплетничать Рэй. Ричард затих. Сработал атрибут и скалопендру выдавило на поверхность кожи, разорвав на части. Молодой человек поднялся на ноги и с отвращением смахнул остатки насекомого, после чего с еще большим отвращением поглядел на кроны деревьев. Кажется, он сделал совершенно неправильные выводы о причинах появления насекомого. Херля, дай мелкой белобрысы падли вашу одежду, обратился Рэй к проводнику. Тот с абсолютно невозмутимым видом рассматривал происходящее. Он решил проявить уважение. И одеваться в ваших традициях. Ваше хорошо, воспитай, ваш падла. Он, делай, похожий на человек, одобрительно ответил абориген. Моя помощь, падла. За сборами прошло еще несколько часов. В итоге небольшая экспедиция выдвинулась в путь в районе полудня. Джунгли сомкнулись над головой, а крики птиц стали оглушительными. Впереди шел Херля, определяя путь по ориентирам, которые были ведомы ему одному. Даже для Рэя джунгли были одинаковы во все стороны. А солнце сквозь кроны деревьев не всегда можно было разглядеть. Вокруг стоял сумрак. За ним шли два аборигена, опирающиеся при ходьбе на свои копья. Следом Рэй с револьвером на изготовку. Илая топол за громилой, едва не вжимаясь в его широкую спину. Замыкал шествие Ричард в компании еще двоих аборигенов. Выглядел уж странно. Одет он был в мочальную набедренную повязку. В руке сжимал зонтик, а за спиной висел секстант в деревянном коробе. Венчал образ массивный платиновый хронометр, подвешенный на шею за неимением карманов. «Ричард, а на кой черт тебе далась астролябия?» «Мистер Салех, ваша безграмотность может быть оправдана разве что тяжелым детством. Астролябии вышли из обихода полтора века назад. Данный же прибор называется секстант. Он точнее и надежнее». «Я должен знать хотя бы примерное местоположение вулкана», с привычным раздражением ответил Гринривер, в очередной раз сдирая с ноги пиявку. «Что-то тут нечисто. Слишком много непонятного для обычной деревни аборигенов. Мистер Салих, вы же меня сами сутки назад в этом убеждали». «Только ответы я предпочитаю искать под ногами, а не в небе», флегматично заметил инвалид, останавливаясь и почесывая ногу под креплением протеза с помощью палочки. Мистер Эджин, «Может быть, вы поведаете нам, но...» Ричард замялся, подбирая слова. «Я не так много знаю. Книгу профессора Стильвига я прочитал довольно поверхностно», вздохнул репортер, обходя очередную лужу. В его руках был длинный шест. «Любые данные, необходимо понять», — начал был Ричард. «Удел человеки живи, а не знай», — внезапно вступил в разговор Херля. Бригин не улыбался, и голос его был предельно серьезен. «Великий О — любить тот, кто радоваться жизнь, а не тот, кто жизнь меняй». «А, Великий О — не родственник случаям Великому А?» Рыб поспешно сменил тему. «Это ваш бог?» «Великий А — младший брат Великий О, но Великий А — тупая и неразумная. Сила большая, башка маленький. Если будешь наступать свою тень, то прийти в его дом, и он твоя сожрать», — ответил проводник. «А кто сильнее?» Великий А или Великий О, продолжил допытываться Салих. А кто сильнее, твоя или крокодила? Инвалид припомнил местных крокодилов. Крокодил, честно ответил он. Тогда почему ты вчера жрать их не мясо, а не крокодила жрать твой? Это был убийственный аргумент, возразить которому не сумел даже всезнайка Гринривер. Движение до места подвига происходило удивительно мирно. Никто не напал на путников. Джунгли жили своей жизнью но совершенно не замечали группу людей под своими кронами. Прошло несколько часов. Внезапно деревья расступились, открывая вид на огромную дымящуюся гору. «Однако...» — Элайя тут же начал раскладывать фотоаппарат. «Я точно помню, что рядом с городом ничего подобного не было». Ричард аж подпрыгнул от возбуждения и тут же зашипел, наступив на острый камень. «Этот вулкан был на горизонте, когда мы слишком далеко на юг залетели». И Ричард принялся что-то непонятное делать с приборами. Аборигены с интересом разглядывали суетящегося молодого человека. «А вас этому в академию учили?» — осторожно поинтересовался Элая Урея. «Нет, домашнее образование. Я секстантом пользоваться не умею», — признался Громила. Тем временем Ричард продолжил замерять высоту солнца над горизонтом, непрерывно сверяясь с хронометром и рисуя всяческие закорючки на песке. Потом он поспешно вытащил из коробки подзорную трубу и уставился в сторону горизонта. Рука его дрогнула, и подзорная труба едва не полетела на землю. Молодой человек помотал головой и уселся, где стоял, с совершенно убитым видом. «Бред какой-то!» — простонал он через несколько минут. Встал на ноги и снова принялся изучать горизонт. При этом он издавал странные звуки, нечто среднее между стоном и скрежетом. «Что с ним?» — осторожно поинтересовался репортер. В этот момент Ричард начал потрясать кулаками в небо и подпрыгивать бессвязно вопя и плюясь. Это сильно напоминало танец аборигенов, которые дипломаты могли наблюдать вчера. «Может, перегрелся? Или фруктов поел местных?» — сделал предположение Рэй. «И что нам теперь делать?» — растерянно спросил репортер. «Джентльмены, вы должны это увидеть!» Ричард протянул подзорную трубу спутникам. «Вон та точка на горизонте!» Сначала в подзорную трубу поглядел Илая, после чего с приоткрытым ртом уставился на Ричарда. Рэй взял прибор и тоже посмотрел на далекую точку. Кожа на голове Салиха зашевелилась. У самой границы горизонта плыл дирижабль. Без гондолы. «Господа, мы не только преодолели тысячи миль, мы еще и переместились во времени». Гринривер был полностью дезориентирован. «Магия пространства — магия времени!» Это ведь считалось сказками. Господа, я должен, просто обязан сделать фото. Репортер вопил от восторга. Сенсация! Просто сенсация! И Элая принялся колдовать с фототехникой. Ричард внимательно посмотрел на проводника. Мистер Херля, вы можете сказать, как мы тут оказались? обратился Ричард к нему. Херля безмятежно улыбнулся. Великий отдать тропа! Ваш делай подвиг, наше, уходи, ответил абориген спокойно. «Но это же чудо! Настоящее чудо! Это просто невозможно!» Ричард стянул с головы бандану и взлохматил слипшиеся от пота волосы. «Твоя не умирай! Совсем! Это тоже есть чудесатое чудо! А ваша колдуна, бери душа другое человека и помещай его в бумажка! Это тоже чудо!» «Но... но... это другое!» — возмутился Гринривер, картина мира которого пошла трещинами. За несколько минут ему дважды показали что-то, что раньше считалось невозможным. И ладно бы какие-то маги, или хотя бы бессмертный и безумный император. Нет, дикари из задницы мира. «А в чем разница? Чудо есть чудо! Мир полный чуда. Надо жить и радоваться чудо!» «Это не чудо, это бред!» — пробубнил Ричард, сворачивая и укладывая секстант. Тем временем Илая закончил прилаживать подзорную трубу к объективу. — раздался щелчок диафрагмы. Репортер сделал еще пару снимков, меняя выдержку. «Наше возвращение будет сенсацией!» — заявил он, потрясая, зажатой в руке трубой. «Мы же встретили и запечатлели такое, о чем рассказывали не иначе, как о сказке!» Ричард с Рэйм озадаченно переглянулись. Они хорошо себе представляли, какие проблемы могут начаться после обнародования таких фактов. «Большое вреднючая змеюка жить там, указал Херли копьем в сторону чадящего вулкана после чего потерял интерес к дипломатам и присоединился к соплеменникам, которые разбивали лагерь и нанизывали на ветку тушу, подстреленной по дороге антилопы. Ричард еще раз тщательно обвязал ноги пальмовой дерюгой. Она не слишком хорошо предохраняла ноги от острых камней, но все лучше, чем босиком. «Пойдем мы грохнем уже эту бедную зверюгу», — поторопил приятеля Илая. «Не думаю, что местный монстр способен противостоять артефактной винтовке. Даже дракон не смог». А вот я твоего оптимизма не разделяю, честно признался Сэрэй, осторожно ступая на камни. Местность ощутимо шла на подъем, движение замедлилось. От чего же? Эти аборигены охотятся на то, для чего винтовка заточена: с помощью копий, луков и стрел. Как они это делают, я слабо себя представляю. Они с этими копьями и луками куда-то делит целый армейский корпус. Бывший лейтенант был предельно собран, и веселого настроения репортера не разделял. Таких весельчаков за годы службы он похоронил немало. От иных и хоронить нечего было. «Да ладно вам, мистер Салех, корпус-то уж точно не они на ноль помножили!» — возразил Ричард, тщательно выбирая, куда поставить ногу. «Ага, корпус ели животные, на которых местные аборигены охотятся. Или это их великий О, мать его в три горба через левое колено!» — мрачнел все больше Рэй. «Мистер Эджин, вы не запомнили, что там портит змея?» поинтересовался Ричард, который уже успел заметно обгореть. Солнце палило немилосердно. Густые кроны леса давно сменил кустарник и редкие корявые деревца. А бледная кожа аристократа была явно не предназначена для такой погоды. «Чак-так! Так местные называют каучуковые деревья. Аборигены охотно торгуют каучуком. Из него получают отменную резину. Вываренный сок этих самых деревьев привозят в город», начал объяснять репортер. «В высшей степени странная змея. Зачем ей уничтожать каучуковые плантации? Мистер Эджин, есть идеи? Не поглощает же она резину?» «Извините, ни единого предположения», — признался репортер. Каменистое плато неожиданно оборвалось, и открылся вид на озеро всех цветов радуги. Ветер сменил направление, и в воздухе появился отвратительный запах тухлых яиц. За озером у самого подножья вулканического конуса Обнаружилось здоровенное лавовое поле, на котором разлеглась... Разлеглась... Да... Как минимум, это снимает целый ряд вопросов. Теперь мы знаем, куда делся механизированный корпус. Рэй опустился на землю и принялся разглядывать поле через подзорную трубу. Да «Думаю, зачем ей нужен каучук, тоже не вопрос. Ей ведь надо как-то компенсировать износ сальников и герметичных соединений». — добавил Ричард, отбирая трубу и принявшись изучать предмет охоты. — А еще ясно, почему местные не справились. Она же несъедобная, — ответил своим мыслям Рэй. — Что-то мне подсказывает. Регина калибром не вышла для такого сафари. Сюда нужна артиллерия. Салих еще раз оглядел зверушку. — Тяжелая. Армейская бригада минимум, — добавил он уже тише. — И что нам теперь делать? — растерянно протянул Элая которому дали подзорную трубу, чтобы он тоже смог полюбоваться будущей добычей. У противоположного берега вонючего озера грелась огромная змея. Длиной монстр был метров сорок. А Рэй, встань он рядом, вряд ли бы дотянулся до спинного гребня. А еще змея была механическая, целиком, и состояла из причудливо составленных друг с другом деталей и запчастей. При желании можно было различить почти целые бронеходы и орудия. Железо шевелилось, скрежетало и жило собственной жизнью. «А давайте ей и Ричарда скормим», — выдвинул идею репортер. Он привычно расчехлял свой фотоаппарат. «Ага, придется», — Задачно ответил Гринривер. В его голосе не было привычного сарказма. «Меня больше интересует, как такое вообще возможно?» «Магия», — предположил Рэй. «Нет, джентльмены, это не магия. Это в чистом виде наркомания». Начал сердиться Ричард, аккуратно складывая одежду в кучку. А мы словно герои какой-то дурацкой книги, и автор этой книги мешает абсент с маковой настойкой, закусывая грибочками. Другого объяснения у меня нет. Тем временем порождение дикой магии нежилось на солнце, пуская в разные стороны струйки пара. Погода стояла жаркая, до заката было далеко.